Самую первую в мире фотографию сделал в 1802 году Том Уэджвуд. Он нанес на кожу раствор нитрата серебра, который очень чувствителен к свету. Сверху разложил листья папоротника и оставил образец на солнце приблизительно на полчаса. Солнце преобразовало раствор нитрата серебра в серебро, которое чернеет от света тем самым обозначив на коже силуэты листьев. К сожалению, молодой человек не смог найти способа фиксирования, закрепления своего творения. На свету изображение чернело, пока не исчезало совсем. Уэджвуд умер в 36 лет, а поживи он подольше, секрет фотографии был бы раскрыт на 40-50 лет раньше. Сколько удивительных лиц, событий, могло бы быть запечатлено. Его первые фотографии хранились более ста лет в Королевской Академии Художеств, пока, наконец, чудесное видение не исчезли навсегда. Любоваться ими разрешалось не более нескольких секунд при свечах. Эксперименты по созданию моментальных снимков продолжались, пока не был разработан процесс, доминировавший в фотографии в течение 150 лет. Джон Гершель изобрел способ получения изображения с помощью цианида, более дешевый и простой, чем с использованием серебра, но обладавший одним недостатком. Снимок получался голубым, и хотя в глазах современников это было чудом, для портрета его нельзя было использовать. В 1835 году француз Луи-Жак Дагер, изобрел аппарат, который позволял получать изображения на металлических пластинах. В 1844 году Уильям Генри Фокс Тальбот, продолжавший эксперименты с использованием серебра, принял на вооружение, достигнутое Гершелем, и улучшил технологию проявления, закрепления негативов и печатания снимков. Самым главным его достижением было то, что количество печатных фотографий с одного негатива теперь могло быть несчетным. К тому же он открыл, как печатать их на бумаге. В том же году он издал книгу «The Pencil of Nature. Карандаш природы», где разъяснял секрет своего метода и иллюстрировал его помещенными в книге фотографиями. Первый снимок со вспышкой был сделан в 1850 году. А первая дешевая камера, которой каждый мог управлять, была изобретена только в 1888 году американцем Джорджем Истманом, основателем компании «Кодек». С этого момента все население Англии захотело запечатлеть себя, членов своей семьи, счастливые моменты жизни. Очень популярными стали карт-девизит, то есть портретные фотографии однако началось все с королевской семьи. В 1860 году Виктория милостиво разрешила сфотографировать себя с Альбертом и детьми. Снимки затем были опубликованы в королевском альбоме и проданы миллионным тиражом. Впервые жители Британии смогли не только близко увидеть правящую семью, но и скопировать необыкновенные туалеты. А когда Альберт умер, 70 тысяч его фотографий были проданы только за одну неделю. Пришло время портретов знаменитостей. Скоро люди захотели узнать не только, как выглядят известные богатые люди, но и как они живут. Пейзажи, интерьеры стали публиковаться в большом количестве, по примеру, немецких почтовых открыток. Однако печатание фотографий продолжало оставаться сложным, трудоемким процессом до тех пор, пока в 1887 году Джордж истмен не изобрел камеры, в которых пленка скатывалась роликом, а не вставлялась рамкой, как было до того. Вскоре появился его кодек. С этого момента повсюду запестрели рекламные плакаты «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное» с предложением любому желавшему приобрести камеру, с помощью которой можно было сделать сотни фотографий, а затем прислать аппарат назад на фабрику, чтобы снимки были проявлены и напечатаны. Цветной пленки в то время еще не существовало. Шотландский ученый Джеймс Клерк Максвелл, первый профессор экспериментальной физики в Кембридже, стал экспериментировать с тремя цветами – красным, синим и зеленым.